Штирлиц скомкал листки с изображениями Геринга и Геббельса, поджег их над пламенем свечи и бросил листки в камин. Поворошил чугунной кочергой, снова вернулся к столу и закурил. Геббельс явно провоцировал Геринга, а в дневнике писал для себя и для потомства. Слишком хитро. И вылезло все наружу. Но он истерик. Он это не очень-то ловко делал. Видимо, лишний раз проявлял свою любовь к фюреру. Не было ли у него беседы с Гиммлером, когда он так дипломатично заболел и не приехал в Оберзальцберг на конференцию, идею которой сам подбросил Герингу? Штирлиц придвинул к себе два оставшихся листка — Гиммлер и Борман. Геринга и Геббельса я исключаю. Геринг, видимо, на переговоры мог бы пойти, но он в опале, он никому не верит, он лишен политической силы. Геббельс? Нет. Этот не пойдет. Этот фанатичен, этот будет стоять до конца. Один из двух. Гиммлер или Борман. На кого же из них ставить? На Гиммлера? Видимо, он никогда не сможет пойти на переговоры. Он знает, какой ненавистью окружено его имя. Да, на Гиммлера. Именно в это время Геллинг, осунувшийся, бледный, с разламывающей голову болью, возвращался к себе в Каренхале из бункера фюрера. Сегодня утром он выехал на машине к фронту, к тому месту, где прорвались русские танки. Оттуда он сразу же ринулся к Гитлеру. «На фронте нет никакой организации», — говорил он. «Полный развал. Глаза солдат бессмысленны». Я видел пьяных офицеров. Наступление большевиков вселяет в армии ужас, животный ужас. Я считаю...» Гитлер слушал его, полузакрыв глаза, придерживая правой рукой локоть левой, которая все время тряслась. «Я считаю...» — повторил Геринг, но Гитлер не дал ему продолжать. Он тяжело поднялся, покрасневшие глаза его широко раскрылись, усы дернулись в презрении. «Я запрещаю вам впредь выезжать на фронт!» — сказал он своим прежним сильным голосом. «Я запрещаю вам распространять панику!» «Это не паника, а правда!» — впервые в своей жизни возразил фюреру Геринг и сразу же почувствовал, как у него захолодели пальцы ног и рук. «Это правда, мой фюрер, и мой долг сказать вам эту правду!» замолчите Занимайтесь лучше авиацией, Геринг, и не лезьте туда, где нужно иметь спокойную голову, проведение и силу. Это, как выяснилось, не для вас. Я запрещаю вам выезжать на фронт отныне и навсегда. Геринг был раздавлен и уничтожен. Он чувствовал спиной, как вслед ему улыбались эти ничтожества, адъютанты фюрера. В Каренхале его уже ждали штабисты Люфтваффе. Он приказал собрать своих людей, выходя из бункера. Но совещание начать не удалось. Адъютант доложил, что прибыл рейхсфюрер СС Гиммлер. «Он просил разговора наедине», — сказал адъютант, — с той долей многозначительности, которая делает его работу столь загадочной для окружающих. Геринг принял рейхсфюрера у себя в библиотеке. Гиммлер был, как всегда, улыбчив и спокоен. Он сел в кресло, снял очки, долго протирал стекла замшей, а потом без всякого перехода сказал. «Фюрер больше не может быть вождем нации». «А что же делать?» — машинально спросил Геринг, не успев даже толком испугаться слов, произнесенных лидером СС. «Вообще-то в бункере войска СС», — также спокойно, ровным своим голосом продолжал Гиммлер. «Но не в этом в конечном счете дело». У фюрера парализована воля. Он не может принимать решений. Мы обязаны обратиться к народу». Геринг посмотрел на толстую черную папку, лежавшую на коленях Гиммлера. Он вспомнил, как в 44-м его жена, разговаривая по телефону с подругой, сказала «Лучше приезжай к нам. Говорить по телефону рискованно. Нас подслушивают». Геринг вспомнил, как он тогда постучал пальцами по столу и сделал жене знак Не говори так, это безумие. И сейчас он смотрел на черную папку и думал, что там может быть диктофон, и что этот разговор через два часа будет проигран фюреру, и тогда конец. Он может говорить все, что угодно, — думал Геринг о Гиммлере. Отец провокаторов не может быть честным человеком. Он уже знает про мой сегодняшний позор у фюрера. Он пришел довести до конца свою партию. Гиммлер, в свою очередь, понимал, что думает нация номер два. Поэтому он, вздохнув, решил помочь ему. «Вы преемник. Следовательно, вы президент. Таким образом, я рейхсканцлер». Он понимал, что нация не пойдет за ним, как за вождем СС. Нужна фигура прикрытия. Геринг ответил тоже автоматически. «Это невозможно». Он помедлил мгновение и добавил очень тихо, рассчитывая, что шепот не будет записан диктофоном, если он спрятан в черной папке. Это невозможно. Один человек должен быть и президентом, и канцлером. Гиммлер чуть улыбнулся, посидел несколько мгновений молча, а потом пружинисто поднялся, обменялся с Герингом партийным приветствием и, неслышно, вышел из библиотеки.